глава двести пятьдесят восемь горы небесной казни полночь между субботой и воскресеньем ознаменовалась двумя важными для игрового сообщества восхождения событиями во первых третий этап турнира наконец то завершился троица участников за которыми задержав дыхание наблюдали миллионы все же смогла выполнить свою задачу выжив и защитив остатки гражданских Трудность этого тура осознал каждый зритель, и не было никого, кто бы не понял, какими усилиями досталась им эта победа. Когда прямо перед тобой находится лицо участника, которому нужно сделать сложный выбор, от которого зависит, получишь ли ты шанс на победу, непроизвольно ставишь себя на место, гадая, а что бы сделал я? Во-вторых, было объявлено, что первые 20 игроков с лучшими результатами все же прошли в четвертый этап, несмотря на смерть и провал задания. Кланы, чьи игроки выступали и не смогли продержаться до конца, облегченно вздохнули. Но проход следующий уровень означал, что теперь им нужно будет подготовиться еще лучше, ведь осада ярко продемонстрировала, насколько возрастает сложность турнира, что не мудрено. Приз притягивал именитые гильдии не просто так. В отличие от них, единственными, кто получал пользу от связи с игроками, попавшими на другие этажи, были азартные кости. Какую выгоду получают те от сотрудничества с «Белым вороном» – вот вопрос, который волновал и топовых аналитиков конкурирующих кланов, и простых игроков. Молли сидела в окружении своих игроков и задумчиво смотрела в центр широкого стола. Сейчас это было не сборище людей, руководящих кланом, и даже не очередное собрание по поводу следующего этапа. В ее руке поблескивал бокал с дорогим вином, хранившимся в бочках в подвале одного из принадлежащих АК-ресторанов. Клан отмечал выход в полуфинал, и это действительно был хороший повод, несмотря на позднее время. Ведь путь оказался довольно тяжелым. Прошло не так много времени с начала турнира, но это оказались насыщенные на события дни, особенно для нее. Ей приходилось следить не только за процессом подготовки к турниру. И все благодаря знакомому разбойнику, закидавшему девушку заданиями и исчезнувшему в тоннеле пространственного коридора. А также Рух. О чем мечтаешь? Погибель, слегка захмелевшая после трех бутылок какой-то особенной ведьминской настойки, подсела к девушке. По-моему, ты должна быть гораздо счастливее остальных. Ее взгляд прошелся по толпе игроков, шумно отмечавших удачное завершение. Молли слабо улыбнулась на это замечание, все еще пребывая в раздумьях. каллись что не так лили зажмурилась и похлопав себя по щекам тряхнула головой прекрасно понимая что избавиться от дебафа наложенного спиртным подобным образом не выйдет ох уж эти привычки ну да так вспоминаю о своих квестах и думаю не упустили ли мы чего гоняя за стражем кардинал сделала глоток и посмотрела на подругу ты же помнишь что мы ждем когда закончится турнир чтобы и ты смогла поучаствовать конечно Звонко вскрикнула девушка и полезла обнимать Молли. «Спасибо, Чките!» Потеряв равновесие из-за того, что кардинал увернулась от объятий, та запнулась на полусловие и, для равновесия выставив перед собой руки, удивленно посмотрела на лидера. «Бе, моя хорошая! Эй, почему ты не хочешь, чтобы я тебя обняла? Прими мою благодарность!» «А-а-а-а!» Девушка, хитро прищурившись, посмотрела на Молли. «Думаешь, Уилл будет ревновать?» «Ха-а-а!» Услышав это, то даже забыла, о чем думала. Ты о чем вообще? Причем здесь вообще эта алчная скотина? В голосе ее слышалось удивление и легкое беспокойство. Ну, как это? Гибель, наконец выпрямившись за столом, с искрой в глазах начала предаваться воспоминаниями. Неужели ты забыла, как крепко обнимала его на постаменте? Ну, ты... Девушка пристально уставилась на Лили и чуть ли не шипя продолжила. Кто тебе рассказал? Ха-ха-ха, да брось. погибель хихикнула. «Ты к нему явно неровно дышишь. К тому же, если ты не заметила, он больше не говорит о плате за свое имя в рейтинге. Наверняка это не просто так». Это было правда. Ворон уже давно не просил денег за свое положение в рейтинге, при этом не покидая ее клан. Может, все дело в том, что он не занимал больше первого места, но требовать деньги был его конек, так что вряд ли. «Пфф, это просто случайность». кардинал закатила глаза комментируя замечания собеседницы может он сильно занят и предъяввит счет позже точно тебе говорю так и будет она была в этом просто уверена для нее ворон и жадность уже стали синонимами но ну, ну как скажешь паучиха с ирония покивав вернулась к разговору о страже решив пока отстать от подруги кстати не расскажешь что там с яйцом рух «Почему оно до сих пор не у нас?» Я разговаривала с Катрин. Она сказала, что парочка, которая нашла его э, с Антиль и... Э, она замялась... Терри, кажется, Тони. С явным облегчением поправила ее кардинал. Она была не против смены темы разговора. «Точно, Тони!» Девушка стукнула ладонью по столу, вспоминая имя своего соклановца. Вылетело из головы. В общем, они уверяли, что это уникальный пэт. «Все верно». Есть даже шанс, что птенец станет легендарным. Кстати, отчасти еще и из-за этого мы не торопимся завершать квест на страже. Яйцу нужно как можно дольше находиться под влиянием космической энергии, которой обладает та локация, под присмотром родителя. В общем, я поняла. Ладно. Погибель встала, оглядевшись вокруг и пробежавшись по лицам сотен игроков, заполнивших зал и веранду ресторана. А потом протянула руку к Молли, потрепав ту по плечу. еще раз победай я знаю что для тебя это очень важно ага спасибо лидер искренне улыбнулась и протянула бокал ей навстречу за тебя выспись хорошенько завтра появятся правила следующего тура боюсь представить к чему нам нужно готовиться ну Но... лили задумчиво протянула прежде чем ответить я не могу не согласиться с мнением большинства что это очень сильно отличается от турниров прошлых игр это не тупые бои один на один тут есть какая то цель а масштабы она помолчала и добавила в какой то момент я даже начала думать что все мы выполняем какой то скрытый квест Ах, ладно пошла я ага отрешенно пробормотала моли и глядя в спину подруги тихо добавила ну а что может это и есть квест после чего посмотрела в бокал в котором отсвечивая от люстер отражалась янтарная гладь вина словно заходящее солнце багрового заката в озере она напомнила о закончившемся дне и очередной победе ее клана сделав глоток девушка мечтательно улыбнулась и прикрыла глаза интересно чем там занят уил двадцать четвертый этаж лато хорк утром следующего дня ворон уже покинул свою страну собираясь отправиться на север После того, как он с помощью Рины смог отправиться в Орден и узнать, что никто не сможет ему помочь из-за подготовки к войне, Уилл решил воспользоваться ситуацией и хотя бы изучить необходимый для заправки пропуска навык, потратив одно очко умения. Благо, характеристики его персонажа позволяли это сделать. Для того, чтобы добраться к намеченной цели, так уж выходило, нужно было пройти через лес Таргада. Он отправлялся туда, где по описаниям наручи Дикого Грома и находится Шамтан Крак, замок правителя, заказавшего это снаряжение, но так и не успевшего узнать причину, по которой притягивались молнии. Дальтара пришлось проделать тот же путь, и разбойник даже подумывал о том, что зря отправил его раньше. Они могли составить компанию друг к другу перед тем, как разойтись. Но при этом прекрасно понимал, что чем раньше лучник дойдет до Эль-Лако, тем раньше страна получит лучшее снаряжение. В идеале ему и самому нужно было наведаться туда, чтобы заиметь точку перемещения, но в приоритете все же было получение силы от очередной скрижали. Думая о том, что вновь отправляется изучать мир, Уилл невольно трепетал от предвкушения. Слегка забытые ощущения будоражили сознание, заставляя торопиться в неизведанной локации. Перед ним вновь открывалась перспектива исследования своего этажа, и на этот раз он не был столь слаб, чтобы избегать сражений. но к сожалению загвоздка крылась в том что он понятия не имел куда идти чтобы выйти на правильный курс требовалось многих расспросить и одной системе ведомо сколько времени на это уйдет в любом случае оповещение о нападения на его территории должно будет прийти так что благодаря замковому порталу парень сможет вернуться практически моментально и хорошо будет если до этого я обнаружу портал за пределами аддомароны четвертый этап должен был начаться во вторник на следующей неделе, так что у него оставалось два дня на то, чтобы попытаться сузить круг поисков Тогада являлась наполовину изученной локаации, поэтому проблем с тем в какую сторону нужно двигаться не возникало двигая с тенью среди знакомыой фауны этого памятного леса ворон заходил все дальше и дальше по пути встречались уже виденые им ранее мобы, которых он когда-то убивал, но те уже давно возродились. разбойник спокойно пробегал мимо не переживая что кто то кинется его атаковать причины были просты для начала его скорость была достаточно высокой чтобы без проблемы сбежать битвы не теряя времени на возню с ними и кроме того у парня действовал пассивный скилл аура гиганта тропа мелькала перед глазами словно разбойнику зашвырнув со всей силы придали ускорение перепрыгивая препятствия взбираясь на появляющиеся на пути скопления деревьев искал парень уходил все дальше и дальше, пока спустя два часа, наконец не достиг пределов леса, моментально получив сообщение от системы. Поздравляю вы первый игрок, поитивший равнины глухих молитв. П плюс 3 процента к магической защите на сутки, плюс один к ранку заклинания надежных щит на неделю. ыпочки подобных сообщений, порой с бессмысленными прибавками вскоре заполнили ленту ворона, но иногда срабатывала характеристика удачи и пару раз повышались основные статы. Например, он получил два очка к силию, три к ловкости и одно к выносливости. Учитывая, что статы могли дать лишь за открытие поселений местных жителей, подобный бонус был очень полезен. Вейзажи сменялись один за другим леса озера, реки, горы, что вышее вереста и деревья растущие на жерлах вулканов с явно необычными фруктами. Невиданные картины разворачивались перед одиноким игроком, и вскори уил понял, что уже в течение восьми часов ему не встретилось ничего хоть отдаленно похожего на город или деревню. вместо этого ворон видел лишь руины заброшенные забытые в реке времени признаки того что давным-давно здесь кто-то жил все поглотила природа пески воды и льды изредка при виде скоппле огромных монстров напоминающих о пятиметровых жабах и великанах поселившихся в этих отголосках цивилизации ему приходилось сделать большой крюк Секрет этих мест оставался пока скрыт для него, но придет время, и ворон обязательно исследует каждый метр этих забытых богом территорий. Картта его мира пополнялась новыми названиями и локациями, и, мысленно делая зарубки в памяти, Уил пробегал мимо, пока ему не пришло сообщение. Поздравляем вы первый игрок посетивший горы небесной казни, плюс пять процентов к объему маны на три часа, плюс пятнадцать процентов скорости восстановления энергии на двое суток. пробежав глазами и собравшись как обычно смахнуть сообщение в почту разбойник резко замер и вновь уставился на текст горы небесной казни какого запрокинув голову и уставившийся увысь уил пытался осмыслить ситуацию понять его удивление можно было вернувшись на несколько месяцев назад к тому моменту когда ему пришлось пожертвовать десятью уровнями за информацию о названии этого места и его расположений. именно здесь по словам ламии таился древний монстр на которого ворон собирался пригласить посмотреть вредного старейшину и удивление разбойника было связано с тем что место указанное жильцей находилось примерно в десяти километрах от той точки где он сейчас находился или полея ему солгала или что скорее всего ближе к истине гора была и впрямь такой высокой как описывалось в легенде Ворон вспомнил историю о трехмесячном спуске прародительницы Ламии, и на его лице застыло задумчивое выражение. Имея в своем арсенале крылья и без преград, парень верил, что достигнет цели гораздо быстрее, чем за три месяца. Именно поэтому он замер в нерешительности, раздумывая, стоит ли идти на эту авантюру, рискуя остаться ни с чем из-за силы таинственного монстра, или же продолжить двигаться к своей изначальной цели.